И вновь мы спустились в канализацию, правда на этот раз не надолго, и под аккомпанемент голоска Лоис. Каким-то образом она наладила одностороннюю связь со мной, и таким образом я мог слушать своеобразную трансляцию свежих событий. Один два два два три три. Это означало, что и у дворца, и у телебашни шел бой средней интенсивности, а вот управление безопасности очень крепко прижали. Простенький код давал мне, тем не менее, гарантию, что никто не разберется, о чем идет речь и для кого предназначены сообщения. Я достал карту и сверил маршрут все правильно, боковой ход метров десять влево и вверх на свежий воздух. Но воздух оказался еще той свежести. Рядом с люком, из которого мы вылезли, горел перевернутый автомобиль, распространяя вокруг едкий запах сженого пластика. Улица была пустая, и лишь в конце была перегорожена завалом из какого-то мусора. Оттуда слышалась стрельба и крики. Любопытно, конечно, посмотреть, кто кому бьют морду, но пока не до этого». Короткими перебежками мы скользили по темной улице к небольшому парку, в котором стояло красивое шестиэтажное старинное здание, принадлежащее городской мэрии. Именно в нем, согласно полученной от пленных информации, располагался штаб заговорщиков. По неизвестной мне причине карта коммуникации центра города отсутствовала, поэтому приходилось, несмотря на громадный риск, идти открыто. Собственно, парка как такового уже не было. Десятка-два гусеничных рейдеров и бронетранспортеров, занявших оборону вокруг здания, превратили его в скопище затоптанных в грязь обломков деревьев и мраморной крошки. Вот все, что оставалось от фонтанов и тенистых аллей. На крыше здания суетились зенитчики с останковыми ракетными установками «Алих». Вокруг бегал разнообразный народ, кто-то даже варил себе еду на костре. Несмотря ни на что, бардак был только кажущимся. Регулярно происходила смена постов, на входе проверяли документы, но, несмотря на это, мы решили прорываться». Нестройной группой, изображая вернувшихся с передовой солдат, мы наглоперли мимо всей этой техники, снующей вокруг солдатни, не невнятно отвечая на все вопросы. Мы подошли уже совсем близко к входу, когда кто-то удивленно воскликнул «Да это же стражи неба!» — Глазастый! — процедил я сквозь зубы, бросая через плечо гранату. Часовой входа успел лишь сделать удивленные глаза, когда очередь, выпущенная кем-то из ребят, наделала в нем кучу дырок. Мы успели ввалиться в дверь и закрыть ее за собой, прежде чем волна гранатных взрывов, стрельбы и криков сотрясла здание. На нас выскочили несколько офицеров, лихорадочно нащупывающих что-то между гениталиями и поясом. Срывающимся голосом корча страшные рожи я прокричал, чтобы сил «Имперцы атакуют здание! Надо спасать шарадуха!» Белый от страха офицерик тут же затрусил куда-то прочь в недроздание. Крикнув подскочившим солдатам, чтобы они отбивались изо всех сил, я поспешил вслед за ним. Вбежав на второй этаж по широченной мраморной лестнице, он был остановлен караулом, стоявшим прямо на ступеньках. Его истошные вопли демарлизовали солдат настолько, что они дали мне возможность подобраться очень близко. Два ножа из заплечных ножен выплеснулись в крылыми бабочками и впились мертвой хваткой в два горла. Один парень, который был поздоровее, упал и покатился по ступеням, пачка и халай кровью, а второго отбросило назад. Слева кто-то вскрикнул и тут же затих, скошенный несколькими пулями. Офицерик был еще рядом и смотрел на все это с выражением дикого ужаса на лице. Я слегка ударил его коленом в диафрагму и свалил на пол. Потом, крепко удерживая за отвороты кителя, задал ему несколько наводящих вопросов. Получив ответ, я рванул в левый коридор, увлекая за собой солдат. Еще подбегая к повороту, я сорвал гранату с кольца, метнул ее и тут же поднял руку, останавливая команду. Ударная волна, облако кирпичной крошки и короткий вскрик — это все, что осталось от второго заслона. Последний заслон, стоявший в конце коридора, мы просто изрешетили пулями. Тяжелая дверь из красивого резного дерева упала всей своей площадью, как подвесной мост, взметнув с пола кучу каких-то бумажек. Несколько офицеров пытались отстреливаться, но тут же полегли, нахватав свинца. Я по очереди перевернул их кончиком сапога, Радаха не было. Я даже не успел по этому поводу обозлиться по-настоящему, как один из моих разведчиков показал на кусок стены, перед которым было подозрительно натоптано. «Да, похоже, это то, что нужно. И я тут же дал команду освободить проход. В этот раз намши работал особенно тщательно. И взрыв у него получился какой-то мягкий, как хлопок, а результат был ювелирным». Кусок стены, очерченный взрывчаткой, продолжал стоять на месте, но только со стеной его больше ничего не связывало. Эли дернул за выступ, и кусок обвалился кучей красно-белого кирпичного мусора, открывая черный провал прохода на запасную лестницу. Бесшумно и осторожно, словно тени, мы скользнули в тишину провала. Но, похоже, предосторожности были тщетные. Нас никто не ждал. «Намши, прикрой зад!» произнес я, нажав клавишу переговорника. «Понял. Прикрыть отход». На доступном языке это означало, что по мере нашего продвижения он должен каскадом минировать проход, усложняя жизнь нашим возможным преследователям. И опять мы оказались в канализации. Видно, сегодня нам судьба такая. Отыскать дорогу, которой пошел Радах, оказалось несложно. При ходьбе он шумел так, что мы не могли сбиться с пути. Дорогу он, видно, знал плохо, так как часто останавливался, наверное, сверялся с картой. Ну а в отличие от него мы бежали, как водяные крысы, чутко замирая при каждой его остановке. И опять весточкой из того света донесся бархатный голосок Лоис. «Один, четыре, два, три, три, один!» У дворца, похоже, шла настоящая бойня. «Если Лоис вышла за пределы оговоренных нами цифр, условно обозначавших силу боя? Один, два, три, слабо, средне и сильно, соответственно!» «Телецентру это понятно. Там сейчас и булавку из-за бруствера не высунешь, оторвет. А три — это управление безопасности, видимо, там затихает. Или Рохера задавили, или он перебил заговорщиков и дочищает пространство. Хорошо бы последнее». С этими мыслями я продолжил свою прогулку по живописнейшим участкам городской канализации. В итоге радах привел нас к парковой зоне города, где стояли коттеджи наиболее уважаемых и богатых граждан. Громкие голоса заставили нас замереть. Сделав парням жест, чтобы они заткнулись, я увеличил до предела чувствительность внешнего микрофона. «Что? Что случилось?» «Там! Там! Я едва убежал!» — Черт, плохо слышно, плачет, что ли? — Идем наверх, расскажешь. Второй голос был сильным и уверенным. Я думаю, что услышал бы его и без микрофона. Через несколько секунд он раздался снова. — Оставайтесь здесь, убейте любого, кто подойдет. — О, эту игру я знаю. Пистолет негромко чихнул пару раз, и веселые зеленые гильзы радостно булькнули в мутную жижу канализационного стока. Тихо, по миллиметру, я сдвигал крышку люка, опасаясь каждую секунду какой-нибудь гадости, а гадости все не оказывалось. Видимо, понадеявшись на охрану внизу, они не стали подстраховываться. Я выглянул наружу и не сразу понял, куда попал. Плотная зеленая стена окружала меня со всех сторон, и только через несколько секунд до меня дошло. «Оранжерея! Люк водостока был окружен со всех сторон высокой, выше моего роста, загородкой, видимо из эстетических соображений». Сквозь стеклянные стены оранжереи был виден небольшой, ярко освещенный двухэтажный особняк. На лужайке перед ним праздно шатающаяся охрана с горными карабинами и несколько солдат со штурмовым снаряжением на снайперских позициях. «Я видел только шестерых. А сколько их еще, черт его знает!» Тем временем, с трудом протискивая свои огромные туши сквозь относительно небольшое отверстие водостока, подтянулись остальные. «Пойдем в три группы. И на сад». слева на крышу не отвлекайтесь на всякий мусор ваша задача снайперы диги снамши вы зачистите заднее крыльцо да мы с вами должны попасть в дом так чтобы не скрипнула ни одна половица всем проверить барахло Я посмотрел как ребята поправляют снаряжение у всех порядок попрыгали! «Перед штурмом у меня всегда немного холодеют руки. Может, знают, сколько гадостей им предстоит сделать, и заранее цепенеют». Короткими перебежками мы рассосались по всей сцене. Семь человек, наравов пятьдесят и более рыл. Но если бы все решалось количеством. «Доложить!» «Красная группа на позиции!» — флегматично отозвался Сатриго. «Желтая, подходим, подходим! Все, на позиции!» «Белый, три порядок. Белый, два порядок». Это доложились кусочки моей микрокоманды. «Парни, значит так. Аккуратно, спокойно, за спиной хвостов не оставлять. Император потом грехи отпустит. И не вздумайте сдохнуть. У нас еще полно дел. Все, поехали потихоньку. Белый отдыхать, быть на шнурке». «Наше время еще не пришло. Первыми должны умереть снайперы на крыше. Потом все, кто закрывает или может перекрыть выход отсюда. И только затем...» Прошло несколько томительных минут. «Первым отозвался сад. красный порядок. Отлично. Значит, сверху из нас лежащих кабанов не сделают. Желтая порядок. И коридор для отхода готов. Движение белой». В боковой стене, густо заросшей чем-то вроде винограда, мы подскочили одновременно, словно призраки, материализовавшиеся с темноты. Трап и дорот слегка приседает и опускает сложенные в замок руки до пояса. Потом, поймав мою ногу, резко вздергивает ее вверх, и я под живой катапультой мягко зацепляюсь за перила балкона. Не вылезая наверх, я закрепил конец троса за один из силовых элементов конструкции и бросил бухту вниз. «Лесенка на месте!» «Сейчас, подожди!» – я подтянулся на перилах, вглядываясь в темноту зала, выходящего на балкон, но кроме полоски света вдалеке, ничего не увидел. Пощукал оптикой шлема, но по-любому выходило, что в зале пусто. «Белый подъем!» «Пока ребята поднимались, я внимательно изучал балконные двери и окна. Датчики всех типов, вплоть до интерференционных. Ладно, никто, впрочем, и не обещал ничего хорошего». Начнем. Сначала вибрационной Микрогорелкой я раскалил стекло так, что клей, которым был прилеплен датчик, естественно поплыл, и через несколько секунд он обессиленно качался на своих проволочках. Теперь обрывной. Той же горелкой я сначала проплавил узкое отверстие в стекле, а потом медленно оплавил провода обрывного датчика так, что, лишившись изоляции, они намертво закрепились в положении «все хорошо, прекрасная маркиза». Маятниковый и инфракрасный скончались так же скоропостижно. Собственно, главную трудность представлял собой компетеризированный эходатчик, но и для него нашлось заветное слово. В итоге не прошло и двух минут, как мы все втроем стояли в полутенном зале, вероятно, гостиной. Мягкий пушистый ковер заглушал все звуки настолько, что не таясь, я подошел к двери, из-за которой слышались голоса и пробивался свет. Никаких сомнений не оставалось. Заговорщики в полном составе. Зная, что все попавшее в микрофоны бронешлема автоматически записывалось, я некоторое время постоял, слушая их белиберду. Назывались какие-то имена, цифры, даты. Ничего, Рохар разберется. Постепенно разговор скатился на второй круг. Я понял, что ничего полезного больше не услышу и решил войти.